С трибуны долетали крики ораторов. «Товарищи, мы обратились по радио ко всему миру. Большевики врут про французское золото. Советы без извергов». Едва ли не каждая фраза покрывалась громовым «Ура». «Слово имеет пред ревком и товарищ Петриченко». Из черных шинелий на трибуне выдвинулась грудь обтянутая полосатой тельняшкой. Простуда не боится. Из Маузера отсюда не достанешь. Может быть, кто-то из наших из одиннадцати сейчас целится. Товарищи, ставлю на голосование вторую резолюцию линкоров. Ультиматум Троцкого отклонить, сражаться до победы. Потрясенный Никита смотрел вокруг на ревущие единым духом глотки «Победа! Победа!», потом спохватился, стал и сам размахивать шапкой и кричать «Победа!». Кто-то хлопнул его по спине, усатый бывалый Вейнмор с удовольствием заглянул в его молодое лицо. «Поднимем Россию, браток!» «Ура! Еще пуще!» — завопил Никита и вдруг похолодел, почувствовав, что кричит искренне, что втянут в воронку массового энтузиазма, что именно здесь вдруг впервые нашел то, Что так смутно искал все эти годы со штурма метрополия в 1917 году, когда семнадцатилетним мальчиком присоединился к отряду фронза, порыв и преобщение к порыву. Да ведь предатели же, мерзавцы! под угрозу поставили саму революцию ради своего флотского высокомерия, избалованности анархизма и всего этого махновского эха и яблочка куды трикотиться. Какие еще могут быть порывы из сентимента в отношении этого сброда? Открылись двери собора, на паперти вышел священник с крестом, стали выносить гробы с погибшими при отражении вчерашнего штурма. Оркестры заиграли Марсельезу, моряки обнажили головы. Лазутчик Градов тоже снял шапку. Момент всеобщей скорби. Мороз по коже, дрожь всех мышц. Вот, очевидно, предел всей этой вакханалии. Четыре года злодейства во имя борьбы со злодейством, набухания... Слезных желез. Да ведь это вокруг тебя Новгородское вече, свободная Русь, и ты ударишь им в спину. После того, как все было кончено, Никита в числе трех уцелевших из дюжинной отряда особого назначения был награжден золотыми часами швейцарской фирмы Ломжин. Затем его госпитализировали. Несколько дней он мотался в бреду и беспамятстве, лишь на мгновение выныривая к обледенелым веточкам и снегирям за окном Оранейнбаумского дворца. Никто никогда не говорил ему ни о характере, ни о подробностях той горячки. Он просто выздоровел и вернулся в строй. Кронштадтской темы. предпочитали не касаться в военных и партийных кругах, хотя и ходили смутные слухи, что у самого Ленина на этой почве разыгралась форменная истерика. Якобы визжал и хохотал вождь. Рабочих расстреливали товарищи, рабочих и крестьян. Некто, разумеется, не говорил в кругах. И о том, что именно Кронштадт вывел страну из сцепняка военного коммунизма, повернул ее к НЭПу отогреться. Не случись эта страшная передряга, не отказались бы вожди всерьез и надолго от своих теорий. Вероника, дочь известного московского адвоката, была женой Никиты уже третий год, и, конечно же, она знала немало об этой тайной ране своего мужа, хотя и понимала, что знает не все. В последние две недели после командировки она стала серьезно опасаться за состояние его нервов. Он почти не спал, ходил по ночам без остановки, курил, а когда отключался в каком-то подобии сна... начинал бормотать заумь, из которой иногда выплывали будто призраки фразы, выкрики и печатные строчки кронштадтской вольницы. От Завгородина двухдневный поёк хлеба и пачка махорки, от Иванова кочегары Севастополя шинель, от сотрудницы ревкома Цимерман папиросы. Отпутили на портово-химическая лаборатория одна пара сапог. Полное доверие командиру лаборатории товарищу Горибанову. Купалов, Евгений Матвеевич, Купалова лекаря не видали братьцы. Команда пришла в задумчивость. Нужна литература для обмена с курсантами. Поднимайся, Люд Крестьянский. «Всходит новая заря! Сбросим Троцкого оковы, сбросим Ленина царя!» «Ко всем трудящимся России! Ко всем трудящимся России!» Однажды она, набравшись смелости, спросила его, не стоит ли ему выйти из армии и поступить в университет на медицинской факультете по стопам отца. Ведь ему всего двадцать пять лет. К тридцати годам он будет настоящим врачом. Как ни странно, он не накричал на нее, а только лишь задумчиво покачал головой. Поздно, Ника. Поздно. Похоже, что он вовсе не возрасты мел увидом. Наконец они подошли к калитке дачи, на которой, как в старые времена, только без ятий красовалась медная табличка с гравировкой «Доктор Б.Н. Градов». За калиткой, мощенная кирпичом дорожка, описывая между сосен латинскую «S», подходила к крыльцу, к добротно обитым клеонкой дверям. к большому двухэтажному дому с мансардой, террасой и флигелем. Переступая порог этого дома, всякий подумал бы, вот остров здравого смысла, порядочности, сущий оплот светлых сил российской интеллигенции. Градов-старший, Борис Никитич, профессор Первого медицинского института и старший консультант Солдатенковской больницы считался одним из лучших хирургов Москвы. С такими специалистами даже творцы истории вынуждены были считаться. Партия знала, что хотя ее вожди сравнительно молоды, здоровье многих из них подорвано подпольной работой, арестами, ссылками, ранениями, а потому светилом медицины всегда выказывалось особое уважение. даже и в годы военного коммунизма среди частично разобранных на дрова дач серебряного бора Градовский дом всегда поддерживал свой очаг и свет в окнах. Ну а теперь-то среди непопсского процветания все вообще как бы вернулось на круги своя к до пещерному, как выражался друг дома Леонид Валентинович Пулково. периоду истории. Постоянно, например, звучал Рояль. Хозяйка Мэри Вахтамговна когда-то оканчевавшая консерваторию по классу фортепиано, увы, моими главными концертами оказались Никитка, Кирилка и Нинка, не упускала ни единой возможности погрузиться в музыку. Шопеном Мэри отгоняет лешех, шутил профессор. Разгуливал по коврам огромный и благожелательнейший немецкий овчар Пифагор. Из библиотеки обычно доносились мужские голоса, вековечный спор славян. Няня, сыгравшая весьма немалую роль в трех главных концертах Мэри Вахтанговны, проходила по комнатам со стопками чистого белья или рассчитывалась в прихожей за принесенные надом молоко и сметану. Никита повесил на оленье рога шубку Вероники и свою шинель, что весело, пожалуй, в пять раз тяжелее собрания котиков. Он постарался тихо, чтобы не сорвать Шопена, пройти за женой на мансарду. Однако мать услышала и крикнула своим на редкость молодым голосом. — Никитушка! Никушка! Учтите, сегодня за ужином полный сбор!